«Ты уже что-то нащупал?» Я видел, как в проходе один колонист зарезал другого. Так спокойно умирают и так бестрепетно убивают только двойники, созданные лабиринтом. Но это наблюдение на уровне чувств и впечатлений. «Я уверен, что лабиринт где-то здесь, поблизости. Если бы у меня было еще немного времени...» «Ну что ж, давай тогда не станем ничего говорить инспектору про лабораторию». Не то в шутку, не то всерьез предложил Сато. «А иди ты», — отмахнулся Кейск, — «мне сейчас не до шуток». «А я и не шучу. Мы, даже если бы и хотели, не можем ничего рассказать инспектору. Если он начнет раскручивать дело о подпольном производстве мнемостимуляторов, ты будешь обязан выступить как свидетель. Ну а если твое инкогнито будет раскрыто, что непременно произойдет во время процесса, то сам понимаешь, какими последствиями это обернется для полковника Мосякина и всех остальных, принимающих участие в нашей операции». «Что же, мы все так здесь и оставим?» — удивленно развел по сторонам руками Киск. «Зароем», — сказал Сато. «Зароем так, что Кулу со всей его паствой и за месяц не откопать. Кул может тешить себя надеждой, что произошел обвал». Или же строить любые другие предположения, но сам он шума поднимать не станет. По возвращении я передам имеющиеся у нас материалы, кому следует, в СБ. Того, что у нас уже есть, вполне достаточно для того, чтобы прислать сюда специальную группу с ордером на арест Кула и компании. А инспектору, думаю, будет достаточно беглого колониста, которому, судя по тому, что узнал от него Кабонга, тоже есть что рассказать. А как же охранники в проходе? Да, меня они тоже беспокоят, кивнул Сато. Конечно, в проходе тоже можно устроить обвал, тогда же, наверное, будет лучше. Но вот что делать с людьми? Мы ведь с тобой хорошие парни, а не злодеи. И без крайней необходимости жизни никого не лишаем. Как же нам тогда с ними поступить? Сато задумался, машинально вращая между пальцев остро заточенный Сюрикен. «А что, если в колоте им мастимулятор, предложил Кийск. «Ива, у тебя мысль работает в правильном направлении», — с восхищением признался то, «Я как раз собирался предложить то же самое». «Ты никогда не думал о том, чтобы работать в СБ?» «Боюсь, что если я не выполню порученного мне дело меня оставят там и без моего согласия», — усмехнулся Кийск. Осмотрев штатив, который он оставил на столе, Сато достал из морозильника еще несколько новых. На ампулах разные маркировки. Неплохо бы разобраться, что у нас имеется в ассортименте. Он порыскал по ящикам стола, затем обшарил карманы лежавшего на нем мертвеца и вытащил небольшую записную книжку в черном переплете. «Так, расценки нас не интересуют», — Сато перелистнул несколько страниц. Первобытная ярость. Сексуальная неудовлетворенность. Это не для нашего случая. Смотри-ка, какое романтическое название. Ночная фиалка. Любопытно, что за этим кроется. Вот оно, есть. У них имеется амнезин. Ампулы промаркированы индексом А1. Этот препарат применяется для полного уничтожения собственной памяти, что делает действие мнемостимулятора пролонгированным. После него Кул ничего не сможет узнать у тех, кто нас видел. Они нас просто забудут. Сато сыпал в карман несколько отобранных ампул, не забыв добавить к ним шприц в стерильной упаковке. «Ну, кажется, ничего не забыли?» — он осмотрелся по сторонам. «Да, кстати, возьми-ка себе это!» — он протянул киску, заряженный пистолет. расчитали то мы все вроде как грамотно, но кто знает, что еще способен учинить Кул». «Вернешь мне его, если нам удастся улететь отсюда без новых приключений». Кийск проверил в пистолете обойму и сунул его за пояс под куртку. Выходя из лаборатории последним, Сато еще раз внимательно все осмотрел и, прежде чем закрыть дверь, погасил в помещении свет. На арке, ведущей в грот, он на равном расстоянии одно от другой прилепил три миниатюрных размером с таблетку резонансных, Мины с детонаторами, срабатывающими от радиосигнала. Команду на взрыв он дал с маленького дистанционного пульта, когда они отошли к расщелине. В первое мгновение ничего не произошло. Через пару секунд арка содрогнулась, со свода ее посыпались потоки мелких камней, которые, становясь все шире, слились в один, и, наконец, весь свод арки, просев, рухнул вниз». Кейска ожидал, что тонны горных пород обрушатся с ужасающим грохотом, но вместо этого услышал лишь шум, как от несильного камнепада. Он приподнял бровь и озадаченно прикусил губу. «Резонансные колебания мин гасят значительную часть звуковых волн на расстоянии до 20 метров», — объяснил Сатон. Они вошли в проход и вскоре наткнулись на плотно упакованных Сато, похожих на кули с мануфактурой, посвященных. Сато каждому сделал укол в вену на локтевом сгибе. К тому времени, когда они с Кийском одного за другим вытащили всех троих из прохода, глаза посвященных сделались прозрачными, невинными и чистыми, как у младенцев. «Лично моя совесть на их счет чиста», — сообщил Сато. Они получили то, что готовили для других. Будем считать, что нашими руками их покарал Господь. Киск пожал плечами. Они могли и не знать, чем занимается Кул. Тем хуже для них. Незнание не освобождает от ответственности. Они освободили пленников от пут и кляпов. Сато снял балахон и кинул его тому, с которого он был снят. Посвященный принялся медленно и неумело натягивать его. Двое других с любопытством наблюдали, как он это делает. Кийск бросил свой балахон в расщелину, туда, где остался лежать четвертый страж прохода, после чего Сато установил у входа мины. Прежде чем привести мины в действие, они отогнали ничего не понимающих посвященных на безопасное расстояние. У красного купола их уже ждал вездеход, в котором метался, не находя от нетерпения места, возбужденный сверх всякой меры инспектор. «Где вас носит?» — закричал он, завидя приближающихся Сато и Кийска. «Поторопитесь, или останетесь ночевать здесь. А о вашей самовольной отлучке, сержант Сато, я непременно доложу лейтенанту Брасу». «Это я», — попросил Сато сопровождать меня, — вступился за напарника Кийск. Но, как и следовало ожидать, это его замечание еще больше распалило Серегина. «А вас, господин Костакис, я уже не первый раз настоятельно прошу не вмешиваться в мои дела». Сказано это было уже не так громко, поскольку Кийск находился рядом. Но достаточно выразительно, чтобы понять, что спорить сейчас с инспектором бессмысленно. «Вся команда корабля находится в моем и только моем подчинении». «Если вам что-то от них понадобится, вы должны в первую очередь обратиться ко мне. Впрочем, можете даже себя не утруждать, поскольку все равно не получите моего согласия». Кийск счел за лучшее в данной ситуации промолчать. «Ну, кого мы теперь ждем?» — возмущенно взмахнул руками Серегин. «Вашей команды, господин инспектор!» — с невозмутимо тупым видом исправного служаки ответил на вопрос Лаваль.